Глава ч е т в ё р т а я Роберт. Будешь? Виталий, развалившийся за столом, демонстративно потряхивает стаканом с коричневатым напитком. За долгожданную встречу, так сказать. Я пожимаю ему руку и делаю знак официанту с просьбой подойти. Не, обойдусь кофе. За рулем. Сам же сказал, что надолго приехал. Компаньон разочарованно морщится. Успеешь еще по делам помотаться, бросай машину здесь и пропустим по паре бокалов. В другой день как-нибудь устроим. У меня дела еще есть. Так и что это за дела? Виталик порой напоминает ревнивую жену, которая вопьется зубами и будет грызть, пока не вытрясит из т е б я весь распорядок дня. В остальном он нормальный мужик. Шесть лет с ним сотрудничаю без нареканий. Дочку веду в кафе. А Полинку? Но как у нее дела? Видел их как-то с матерью в торговом центре. Хорошие девчонки. Хорошие. Соглашаюсь я, поймав себя на улыбке. Перед глазами живо встает картина, как дочка громко и безумолку болтая, дергает Снежка за руку. Рада там еще замуж не вышла. Кольца не заметил, но вроде встречается с кем-то. в и т я к а р т и н н о вдыхает, з чем вызывает во мне усмешку. А ты роль отчима собрался на себя примерить? Да нет уж. Небрежно отмахивается он. Сам только от развода оклимался. А Ради сейчас сколько, кстати? Я предпочитаю отпить кофе перед тем, как ответить. Нетерпимым или раздражительным себя назвать не могу, но своим повышенным интересом к Полени и Ради. в и д т я откровенно меня подбешивает. Двадцать пять ей в мае исполнилось. О, а я думал немного постарше. Это она, получается, во сколько родила? Ты какой по счету бокал пьешь, ведь? Усмехаюсь я, больше не пытаясь спрятать растущее раздражение. Что за внезапный интерес? Расскажи лучше, как дела обстоят с ближайшей поставкой, а то с и ю н ь с к о й некрасиво получилось. Конкуренция в рыбном бизнесе большая. Начнешь подводить, от тебя быстро откажутся. Наконец, сообразив, что перебарщивает, Витали й начинает рассказывать об особенностях отлова хариуса и осетра. Правда, теперь уже у меня слушать получается плохо. Голову как-то само собой оккупировали воспоминания. Я встретил Раду в баре, куда мы с парочкой знакомых наведались посмотреть футбольный матч. Шесть лет назад это было. Я тогда только бизнес по поставке рыбы и морепродуктов налаживал. Приехал в Иркутск во второй раз, так сказать, закрепить деловые связи. Раду я заприметил из-за ее волос. Они выглядели белыми, как снег, и, как я узнал позже, были абсолютно натуральными. И не ходила она между столами, а п о р х а л а стройная такая. Хорошенькая со своими н а л и в н ы м и щечками и очень смешливая. Люблю, когда девчонки улыбаются и ничего из себя не строят. Хочется и им в ответ по улыбаться. Те ребята, кто со мной были, тоже ее заметили и недвусмысленно подшучивать начали, да еще плоско так по дебильному. Не тесная ли у нее форма и не нужен ли ее маме з я т ь Я даже осадить их хотел, чтобы не смущали. Но Снежинка и сама не промах оказалась, сказала, что ее маме з я т ь очень нужен, поинтересовалась, если т ь у пацанов собственная жилплощадь и будут ли они возить будущую тещу на дачу, и добавила, что в случае утвердительного ответа прямо завтра можно пойти в з а г с У нее, мол, там тетка работает и все быстро и без проволочек оформит. Я от души ржал, и все это она так по доброму выдала с улыбкой. Приятели мои сразу притихли. Один, правда, попытался брякнуть, что до свадьбы надо тест-драйв пройти, но Рада заявила, что до свадьбы она нини -ни, и добавила, что и сама рискует, выбрав в мужья кота в мешке. И так много значительно на брюки Костяна посмотрела, что там уже и из-за соседних столов смешки раздаваться стали. На следующий день я снова в этот бар притащился. только уже один, без компании. Думал, футбол посмотрю, а в итоге полвечера пялился на нее и улыбался. Народу было немного, мы разболтались. Она о себе, я о себе. Студентка педагогического второй курс, любит животных и ужастики, мечтает путешествовать. Спяялись, помню много. С юмором все в порядке у Снежка. Короче, я конкретно поплыл, хотя на тот момент у меня уже Анька была. Правда, с ней я думал расставаться, потому что слишком много у нее ко мне претензий вылезло и слишком мало общих интересов оказалось. Этим, наверное, себя я оправдал. Про досвадь б ы н и н и Рада преувеличила. Когда я предложил поехать ко мне, сразу согласилась. Я вообще-то не ходок и измену не считаю нормой. Но те п а р а дней будто проходили в параллельной реальности. Может, сказалось то, что я находился далеко от дома, а может, потому что снежинка, снежок так сильно мне понравилось. Я потом ей сказал, что живу в пяти тысячах километрах и в ее городе бываю нечасто. Она покивала и даже шутку отпустила. о х слава богу, а то я думала, что придется от твоих ухаживаний по всему Иркутску теперь прятаться. Я оставил ей свой телефон, а на следующий день вернулся в Москву. Неделю о ней думал, даже позвонить порвался, но находил повод остановить себя. Для чего? Поболтать о погоде? Она там, я здесь. А потом жизнь сама собой в рутину закатала: встречи, работа, созвоны. С Анькой так и не порвал. То ли совпадение, то ли пресловутая женская интуиция. Но ее после моего возвращения будто подменили, перестала попустяка м и с т е р и к и закатывать и пытаться меня в веган обратить. На к у р с ы стилиста записалась. Новость о своем отцовстве я узнал за неделю до рождения Полинки. Рада мне позвонила и без каких либо эмоций сообщила, что на днях ей рожать. Сказала, что решение сохранить ребенка приняла осознанно и ничего от меня не ждет. Я тогда мягко сказать. Офигел. Первым рейсом вылетел к ней и в самолете на нервике накатил. Хотел перевезти ее в Москву рожать, чтобы в не в каком-то бесплатном роддоме. Но радка и тут н и в какую. Идею переезда она вообще не рассматривала. Тут у нее мать, друзья, Байкал, квартира от бабушки осталась, а столицу она терпеть не может. А у меня в Москве были бизнес, друзья. Анька, мечтавшая выйти за меня замуж, и я не любил Иркутск. Короче, решили мы все мирно и полюбовно. За неимением возможности жить в одном городе я обеспечиваю Раду и дочь и могу приезжать к ним в любое время. Рада пообещала присылать фотографии и в случае необходимости набирать меня первым. Я даже выдохнул немного. Я в двадцать восемь только-только стал понимать, чего хочу от жизни и куда нужно двигаться, а тут будто обухом по голове. Правда, когда мне в роддоме Полинку грудную на руки дали и она на меня пристально и по взрослому посмотрела, хотелось бросить все к чертям и стать с и б и р я к о м